Глава 37. Последняя капля в чаше страданий. Что делал в это время Жан-Вальжан? Тотчас же после того, как Козетта заставила его рассмеяться, Жан-Вальжан, увидев, что никто не обращает на него внимания, встал и незаметно прошел в переднюю. Это была та самая комната, куда восемь месяцев тому назад он, весь в грязи, в крови и покрытый пороховым дымом, вступил в первый раз, привезя полумертвого Мариуса его деду. Жан-Вальжан, увидев слугу, подозвал его и, указывая на больную руку, велел передать господину Жиленорману, что уходит домой, и вышел. На улице он на минуту остановился под освещенными окнами дома и прислушался. Неясный шум голосов доносился до него. Ему казалось, что среди них он различает ласковый и веселый голосок казеты. Он направился к своей квартире. Войдя к себе, он зажег свечу. Комнаты были пустые. Даже туссен не было. Она перешла в услужение к казете. Шаги Жана Вальжана как-то особенно глухо раздавались в осиротевших комнатах. Все шкафы были раскрыты и пусты. Он вошел в комнату казеты. Постель была без простынь. Все безделушки, которыми дорожила молодая девушка, она увезла с собой. Осталась только мебель и обнаженные стены. Жан-Вальжан закрыл шкафы, оглядел комнату, вошел к себе и поставил свечу на стол. Он развязал руку и действовал ею совершенно свободно будто она нисколько не болела. Он подошел к своей кровати, и глаза его невольно остановились на небольшом сундучке, с которым он никогда не расставался. Он отпер его небольшим ключиком, который носил всегда при себе, и вынул оттуда траурные платьицы Казеты, в которые она была одета в день выхода из Монфермейли десять лет тому назад. Здесь была вся одежда казеты, которую она сняла в монастыре и которую Жан-Вальжан хранил с тех пор как святыню. Перед ним мысленно пронесся во всех подробностях день, когда они вышли из Монфермейля. В то же время он бережно и старательно раскладывал на постели все части ее туалета. Она несла тогда на руках свою большую куклу, и улыбнулась ему своей чистой детской улыбкой. При этом в воспоминании его белоснежная голова упала на кровать. Это твердое старое сердце надломилось, лицо зарылось в платье казеты, и если бы кто-нибудь прошел мимо его двери в эту минуту, он услышал бы раздирающие душу рыдания. Старые душевные терзания возобновились. Но в эту ночь Жан Вальжан чувствовал, что выносит свою последнюю борьбу. Счастье Казетты и Мариуса дело его рук. Как теперь поступать ему, Жан Вальжану? Будет ли он искать доли в этом счастье? Будет ли он смотреть на него как на нечто ему принадлежащее? По-прежнему ли он будет считаться отцом Казеты, всеми уважаемым, хотя едва заметным? Имеет ли он право с тем прошлым, что было у него, явиться туда и занять место у их светлого очага? Будет ли он по-прежнему молчать и сольет ли свое несчастье с их благополучием? И ноги его, влочившие позорные оковы, будут ли ступать по полу Жельнормановского дома? Он смотрел прямо на эти неумолимые вопросы, подступавшие к нему со всех сторон. Казета, это очаровательное создание, была его спасением. Что делать? Уцепиться ли за него или выпустить из рук? Если он уцепится, то вырвется из бездны, выйдет на солнце, и с одежды его стечет горькая вода. Он будет спасен и останется жив. Если же выпустить это спасение из рук, то его ожидает гибель. Так боролся он со своими горестными мыслями. Счастье еще, что он мог плакать, это помогало ему. В душе его бушевала буря еще сильнее той, которая некогда увлекла его в раз Он сравнивал прошлое с настоящим и рыдал бесконечно. Наконец он впал в спокойствие изнеможения. Он взвесил, обсудил и рассмотрел таинственные колебания света и тьмы. Навязать свой позор этим детям или самому подчиниться неизбежной гибели? Какое решение предпринять? Его мучительное раздумье продолжалось всю ночь. Согнувшись, сидел он под тяжестью своей судьбы раздавленный ею быть может целых двенадцать часов провел он не двигаясь на одном месте не поднимая головы не произнеся ни слова Видя его таким можно было подумать что это мертвец но минутами он конвульсивно вздрагивал и губы прижатые к платью козеы целовали его тогда только видно было что он жив на другой день после полудня В дверь дома господина Жильнормана кто-то постучался. Слуга Отперу увидел входящего господина Фашлевана. Он ввел его в гостиную и сказал, «Мы сегодня поздно встали, сударь. Как ваша рука? Гораздо лучше. Встал ваш господин. Который? Старый или новый? Господин Понмерси. Я сейчас погляжу и доложу, что вы желаете его видеть. Нет». — Не говорите, что это я, не называйте моего имени. Скажите просто, что пришел какой-то господин. Я хочу сделать ему сюрприз. «А -а -а -а — а произнес лакей и удалился. Жан Вальжан остался один. Прошло несколько минут. Он по-прежнему стоял неподвижно на том месте, где оставил его слуга. Он был очень бледен. Глаза ввалились от бессонной ночи и почти исчезли под нависшими бровями. На черном сюртуке образовались складки, очевидно, он не снимал его всю ночь. Жан Вальжан, опустив голову, смотрел на отражение окна, которое лучи солнца рисовали у его ног. Шум отворявшейся двери заставил его поднять глаза. Вошел Мариус с высоко поднятой головой, улыбаясь и с каким-то необъяснимым сиянием в лице. «Это вы, отец!» — вскричал он, увидев Жана Вальжана. — А этот бестолковый вдруг сообщил мне с таким таинственным видом, что кто-то пришел. — Как вы рано сегодня? Каза-то спит еще. Это слово «отец» из уст Мариуса, относившегося всегда так холодно к Жану Вальжану, выражало всю глубину счастья, которое переживал теперь молодой человек. Господин Фушлеван сделался для него отцом, так же, как и для Казетты. «Как я доволен, что вижу вас!» — продолжал он, и слова полились в него неудержимым потоком. «Мы вчера с Казеттой так много о вас говорили. Она ужасно вас любит. Вы, конечно, не забыли, что вам у нас приготовлена комната. Мы слышать больше не хотим об улице Омарме. Как могли вы жить в этой трущобе Вы сегодня же переедете к нам». — Увидите, как убрала Казета вашу комнату. Она рядом с нашей и выходит окнами в сад. Там будут все ваши любимые вещи и книги. Знаете, вы совсем покорили моего деда. Он от вас в восторге и очень доволен, что мы будем жить все вместе. Вы будете ходить гулять с Казетой, как помните, тогда, в Люксембурге, в те дни, когда я буду в суде. Вы будете принимать участие в нашем счастье. Слышите ли, отец? Да, ведь вы позавтракаете с нами. — Милостивый государь, — сказал Жан-Вальжан, — я должен сообщить вам одну вещь. Я — бывший каторжник. Слух, как и разум, имеет свои границы. Слова «я — бывший каторжник», вырвавшиеся из уст господина Фашлевана и донесшиеся до ушей Мариуса, переходили эту границу. Мариус не слыхал их, И ему показалось, что Фашлеван что-то сказал, но что такое, он не знал. Он стоял ошеломленный. Тогда он увидел, что человек, стоявший перед ним, был ужасен. Весь погруженный в свое счастье, он не заметил этой страшной бледности. Жан-Вальжан снял с шеи повязку. Развязал палец и, показывая его Мариусу, сказал, «Рука у меня совершенно здоровая и никогда не болела. Я не должен был присутствовать на вашей свадьбе и удалялся, насколько возможно. Я выдумал рану на руке, чтобы не подписываться под документами и не сделать их таким образом недействительными». «Что все это значит?» — пролепетал Мариус. — Это значит, что я был на галерах, — отвечал Жан-Вальжан. — Вы сводите меня с ума! — вскричал Мариус в ужасе. — Господин Понмерси, — сказал Жан-Вальжан, — я девятнадцать лет пробыл на галерах за воровство. Потом был приговорен к вечной каторге опять за воровство как рецидивист. В настоящую минуту я числюсь в бегах. Напрасно Мариус закрывал глаза на действительность, отрицал факт, не признавал очевидности. Пришлось сдаться. Он начал понимать, и, как всегда бывает в этих случаях, понял больше, чем было на самом деле. Он содрогнулся всем своим существом, и одна мысль пронзила его мозг. Он увидел для себя в будущем все безобразие своей судьбы. — Говорите все! — вскричал он. — Вы — отец Казеты? И он отступил на два шага назад с движением невыразимого ужаса. Жан-Вальжан выпрямился, гордо подняв голову так, что казалось, он еще вырос в эту минуту. — Необходимо, чтобы вы мне поверили, — отвечал он, — хотя клятва таких людей, как мы, не признается законом. Он на минуту умолк, потом, властно и мрачно, напирая на каждое слово, медленно произнес, «Вы мне поверите. Пред Богом, отец Казеты, не я, господин барон Понмерси, я крестьянин из Фавероля. В юности я был чистильщиком деревьев. Меня зовут Нефушливан». «Я Жан Вальжан. Я ничто для Казет. Успокойтесь!» «Кто докажет мне это?» — пробормотал Мариус. «Я. Потому что я говорю вам это». Мариус взглянул на этого человека. Он был мрачен и спокоен. Никакая ложь не могла исходить из этого спокойствия. Чувствовалась правда в этом могильном холоде. — Я вам верю, — сказал Мариус. Жан-Вальжан наклонил голову, как бы выражая согласие, и потом продолжал. — Что я для Казеты? — Первый встречный. Десять лет тому назад я не подозревал даже о ее существовании. Я люблю ее, это правда. Когда видишь ребенка с детства и сам уже стар, то невольно привязываешься к нему. Думаю, что вы можете предположить о существовании сердца у меня в груди. Она была круглая сирота. Я ей был нужен. Вот почему я и полюбил ее. Дети так беспомощны, что всякий, даже такой человек, как я, может служить ей опорой. Я был опорой для Казет. Не думаю, чтоб такие пустяки можно было назвать добрым делом, Но если это так, то допустите, что я совершил его. Зачтите мне это смягчающее обстоятельство. Теперь же Казетта ушла от меня. Наши пути разошлись. Все устроилось прекрасно. Что касается шестисот тысяч франков, то, предупреждая ваши вопросы, могу вам сказать, чтобы вы не тревожились о них. Они были отданы мне на хранение» как они ко мне попали это все равно теперь я их возвращаю ничего больше требовать от меня нельзя к тому же я назвал свое настоящее имя для меня важно чтобы вы знали кто я и жан жанвальджан взглянул прямо в лицо мариусу то что испытывал мариус было тревожно и смутно такие порывы судьбы поднимают в душе нашей целую бурю. Он ошеломлен был своим новым положением и, как бы укоряя Жана Вальжана за это признание, вскричал раздраженно. Но кто заставляет вас рассказывать мне все это? Зачем вы мне это говорить? Вы могли бы сохранить эту тайну для себя. Ведь на вас никто не донес, вас не преследуют, не травят. У вас, наверное, есть причина, почему вы все это делаете. Кончайте. За этим еще что-то кроется. Зачем это признание? Какая причина?» «Какая причина?» Отвечал Жан Вальжан. И голос его стал тихим и глухим, точно он говорил сам с собою. «Какая причина заставляет каторжника прийти и сказать «Я каторжник?» «Да, действительно, причина странная. Это честность». Видите ли, к несчастью, у меня в сердце есть нить, которая крепко держит меня. Подобные нити особенно прочны в старости. Вся жизнь разрушается, а они все держатся. Если б я мог порвать, разрубить, уничтожить их, уйти далеко отсюда, я был бы спасен. Я пробовал уже это сделать и растерзал себе только сердце. Тогда я сказал себе, я могу жить только здесь. Я должен остаться. Вы правы, я глуп. Почему бы мне просто не остаться с вами? Вы предлагаете мне комнату. Дед ваш расположен ко мне. Казэтэ, извините, привычка, госпожа Пон-Мерси, любит меня. У нас был бы общий кров, общий стол и очаг, общей радости и удовольствия. Мы жили бы одной семьей. «Одной семьей». При этих словах лицо Жана Вальжана стало страшным. Он скрестил руки, потупил глаза, точно хотел вырыть пропасть у своих ног. И голос его вдруг зазвенел. «Семьей? Нет. У меня нет семьи. Я не принадлежу никакой человеческой семье. Я лишний в доме, где есть семья». «Я несчастный. Были ли у меня отец и мать? Я почти сомневаюсь в этом. В тот день, когда я выдал замуж Казетту, все кончилось для меня. Она счастлива с тем, кого любит. Я увидел этого любящего старика, увидел, что в доме царит радость и счастье, и сказал себе «Не входи туда!» Я мог бы лгать, это правда». Мог бы обмануть вас всех, остаться господином Фашлеваном. Пока это необходимо было для нее, я лгал. Но теперь это нужно только для меня одного, и я не должен этого делать. Вы спрашиваете, кто заставляет меня говорить вам все это? Вещь очень смешная. Моя совесть. Молчать, однако, было бы очень легко. Я всю ночь старался убедить себя в этом. Но есть две вещи, в которых я не мог победить себя. Это разорвать нить, прочно держащую мое сердце и заставляющую меня жить здесь, и заставить умолкнуть голос, тихо говорящий со мною, когда я один. Вот почему я пришел сегодня к вам и рассказываю все. Все или почти все. Есть мелочи, касающиеся лично меня и к делу не относящиеся. Я умалчиваю о них. Главное, вы знаете. Нелегко мне было решиться на это. Я боролся всю ночь. Вы думаете, я не убеждал себя, что, оставаясь фашлеваном, я никому не врежу, что имя это дано мне было самим фашлеваном в благодарность за оказанную услугу, и что я мог бы счастливо прожить в этой комнате, которую вы мне предлагаете, вблизи козеты. Все бы уладилось. Стоило только остаться фошлеваном. Предположите, что я сделал бы это, что я скрыл бы свое настоящее лицо, что представлял бы загадку и среди ясной лазури вашего счастья олицетворял бы мрак, мне говоря ни слова, ввел бы каторгу в ваш дом, сидел бы за одним столом с вами с мыслью, Что если бы вы знали правду, то выгнали бы меня. Что ваши слуги, если бы они знали, кто я, воскликнули бы: "Какой ужас!" Я пожимал бы вам руку, между тем, как вы имеете право гнушаться мной. Я жил бы с вами вместе с вечной мыслью о том, чтобы как-нибудь не открылась крышка моего страшного колодца. И я мёртвый в бы к вам, к живым Разве вы не содрогаетесь при одной мысли об этом? И каждый день я совершал бы преступление. Каждый день я бы снова лгал. И каждый день я сообщал бы вам долю своего позора. Вам, моим дорогим, любимым детям, таким чистым и непорочным. Молчать и ничего больше? Нет. Это... Совсем не так легко. Есть молчание, которое лжет. И мою ложь, мой обман, мою подлость и измену, Я пил бы их каплю за каплей, Я жил бы в них, глотал бы вместе с хлебом И глядел бы в глаза Козетты, Отвечал бы на ее ангельскую улыбку Улыбкой проклятого И был бы чудовищным злодеем. Для чего? чтобы быть счастливым. Я счастливый. Разве я имею на это право? Я выброшен из жизни, милостивый государь. Жан Вальжан умолк. Мариус слушал. Такое сцепление мыслей и горя не могут быть прерываемы. Жан Вальжан... Снова понизил голос, но теперь он звучал уже не глухо, а зловещим. «Вы спрашиваете, зачем я говорю это, когда на меня никто не доносит, никто не преследует и не травит?» «Неправда. На меня донесли, меня преследуют, меня травят. Кто?» «Я сам. Я сам». Заграждаю себе все выходы, тащу себя на расправу, толкаю, арестовываю и казню себя. И когда сам себя схватишь таким образом, то держишь крепко. И захватив рукой ворот своего платья, он продолжал. Вот видите, этот кулак, он держит крепко. Ну а совесть еще крепче этого кулака. Видите ли, чтобы быть счастливым, надо не знать, что такое долг, но раз вы его узнали, он неумолим. Он точно казнит вас за то, что вы его поняли, но он и вознаграждает вас, потому что вы раздираете себе внутренности, но обретаете мир в самом себе». И с мучительным выражением он прибавил. господин В этом нет здравого смысла, но я — честный человек. Упав в ваших глазах, я возвысился в своих собственных. Это уже было один раз со мной, но тогда это не было так тяжело. Да, я — честный человек. Я не был бы им, если бы вы продолжали уважать меня. Теперь же, когда вы меня презираете, я честен. На мне лежит страшное заклятие. Не имея возможности внушать уважение иначе, как только воруя его, это уважение внутренно меня унижает и тяготит. И для того, чтобы я сам себя уважал, мне нужно, чтобы меня презирали. Тогда я выпрямлюсь. Я каторжник, повинующийся своей совести. Я отлично понимаю, что это бессмыслиться, но что делать? Это так. Я принял обязательства перед самим собою и выполняю их. Бывают встречи, которые связывают нас. Есть случайности, влекущие нас к обязанностям. Как видите, господин Понмерси, я много пережил в своей жизни». Жан-Вальджан умолк, с усилием перевел дух и опять начал. «Когда носишь в себе такой ужас» то не имеешь права делить его с другими, навязывать его помимо ведома близким, не имеешь права заражать их чумой и тащить с собой в бездну, громоздя свое горе на их счастье. Приближаться из-под к здоровым и прикасаться к ним своими язвами — это отвратительно. Фошлеван мог дать мне свое имя, но я не должен был брать его. Имя — это второе «я». Видите ли, я немножко думал, немножко читал. Хотя я и крестьянин, но, как видите, выражаюсь довольно прилично. Я отдаю себе во всем отчет. Так вот, похитить имя и скрыться под ним — это бесчестно. Буквы азбуки можно также украсть, как кошелек или часы. Олицетворять собою фальшивую подпись, поддельный ключ. Обманом втереться к честным людям, Никогда не глядеть никому прямо в глаза, Лукавить, быть подлым в душе. Не, нет! Лучше страдать, истекать кровью, плакать, Раздирать себе ногтями плоть, Проводить ночи в муках. Вот почему я пришел и рассказал вам все. Вот вам и объяснение причины, О которой вы спрашивали. Он тяжело вздохнул и прибавил последнее слово. — Чтобы жить, я некогда украл хлеб. Теперь же, чтобы жить, я не хочу красть имени. — Чтобы жить! — прервал его Мариус. — Вам не нужно этого имени, чтобы жить! — О, я понимаю вас! — отвечал Жан-Вальжан медленно покачав несколько раз головой. Водоворилось молчание. Каждый был погружен в свои мысли. Мариус сидел у стола, облокотившись на руки. Жан Вальжан ходил взад и вперед по комнате. Он на минуту остановился перед зеркалом и, как бы отвечая на внутренний вопрос, сказал «Зато теперь я совершенно облегчен» и он опять стал ходить взад и вперед. В ту минуту, как он обернулся, он увидел, что Мариус смотрит на его походку. Тогда он сказал с необъяснимым выражением, — Я несколько волоку нового. Вы понимаете теперь, почему? Потом прибавил. — И вот представьте себе, что я ничего не рассказал вам и остался по-прежнему господином Фошлеваном. Я сделался членом вашей семьи, поселился в своей комнате. Обедаю за вашим столом. Вечером отправляюсь с вами в театр или на прогулку. И вдруг в одно прекрасное утро, в то время как мы весело и беспечно беседуем, вы слышите возглас «Жан Вальжан!» И страшные руки полиции, выходящие из мрака, внезапно срывают с меня маску. Он умолк. Мариус поднялся весь дрожа. Жан-Вальжан продолжал. «Что вы скажете на это Молчание Мариуса было ответом. «Видите, я прав, что не хотел молчать», — сказал Жан-Вальжан. «Итак, будьте счастливы. Любите друг друга. Да сияет вечно над вами солнце». И не беспокойтесь о том, каким образом поступил какой-то несчастный для того, чтобы раскрыть перед вами душу и исполнить свой долг. Вы видите перед собою отверженного, сударь. Мариус прошелся по комнате и, подойдя к Жан-Вальжану, протянул ему руку но он должен был насильно взять руку несчастного, и ему показалось, что он сжимает руку статуи. — У моего деда есть связи, — сказал он. — Я выхлопочу вам помилование. — Это бесполезно, — отвечал Жан-Вальжан. — Все думают, что я умер, и этого для меня совершенно достаточно. Мертвые не находятся под надзором. Их оставляют гнить спокойно. смерть Тоже помилование. И, освободившись из рук Мариуса, он продолжал с непоколебимым достоинством. К тому же исполнение долга. Вот друг, к которому я прибегаю. Мне необходимо только помилование моей совести. В эту минуту на другом конце комнаты в двери показалась головка Казетты. Она была очаровательно растребана и глаза еще не совсем раскрылись ото сна. Она взглянула на мужа, потом на жана Вальжана и закричала им с прелестной улыбкой. — Пари, держу, что вы разговариваете о политике! Как это глупо! Лучше бы прийти ко мне! Жан Вальжан вздрогнул. — Казета! — воскликнул Мариус. Он остановился. Оба походили на провинившихся. Казета, сияющая, продолжала смотреть на них. В глазах ее светило счастье. «Я вас поймала на месте преступления», — продолжала она. «Я сквозь двери слышала, как отец сказал, «Совесть — исполнение долга. Это о политике. Я не хочу. Говорить о политике можно только с завтрашнего дня. Это несправедливо». «Ты ошибаешься, Казета», — отвечал Мариус. «Мы говорим о делах». Мы говорим о том, как бы выгоднее поместить твои шестьсот тысяч франков. — Все это вздор, — прервала Казетта. — Я пришла. — Желаете ли вы иметь меня в своем обществе? И решительно переступив порог, она вошла в гостиную. На ней надет был широкий белый пеньюар с длинными открытыми и не спадавшими до полурукавами. Она взглянула на себя в зеркало и сказала... Жили-были король и королева. — О, как я счастлива! Сказав это, она поклонилась Мариусу и Жану Вальжану. — Вот я усядусь в это кресло, — сказала она, — возле вас. Через полчаса подадут завтрак. Можете разговаривать о чем угодно. Я буду умницей и не стану вам мешать. Мариус взял ее руку и сказал любовно, — Мы говорим о делах. — Оставь нас на минуту. Тебе будет скучно здесь. Иди к себе. — Нет, с вами не будет скучно. Я вас не пойму, но зато буду слышать. Когда слышишь голоса тех, кого любишь, то нет надобности понимать, что они говорят. Быть вместе. Вот чего я хочу. И я останусь с вами. — Невозможно, моя обожаемая Казетта. — Невозможно? — Да. — Вот это хорошо. А я хотел рассказать вам столько интересного. Теперь же не скажу за это ни слова. Вот вам. Ну, прошу тебя, миленький Мариус, позволь мне остаться с вами. Клянусь тебе, что нам нужно остаться одним. Так разве я посторонняя? И видя, что Жан-Вальжан не произносит ни слова, Казетта обратилась к нему. Прежде всего, отец, я хочу, чтобы вы меня поцеловали. Чего умолчите вместо того, чтобы заступиться за меня? Вы ведь видите, что мой муж чуть ли не бьет меня и что я такая несчастная. Ну, поцелуйте меня поскорей!» Жан-Вальжан подошел к Казетти. Она подставила ему свой лоб. «Как вы бледны, отец!» — сказала она, глядя на Жана-Вальжана. «Разве рука все еще у вас болит?» «Нет, она прошла». «Так вы плохо спали или окорчены чем-нибудь?» «Нет». «Так поцелуйте меня». А теперь улыбнитесь. Жан-Вальжан повиновался. То была улыбка привидения. — Ну, защитите же меня против моего мужа. Кассета начал Мариус. — Рассердитесь, отец. Скажите ему, чтоб я осталась. При мне можно говорить обо всем. Неужели же вы считаете меня такой глупой? Говорите себе о делах. Я хочу остаться с вами. Посмотрите на меня, Мариус. Ведь я сегодня очень хорошенькая и с очаровательной гримасой она обернулась к мужу. Между ними как бы блеснула молния, и они бросились в объятия друг друга. «Я тебя люблю!» «Я тебя обожаю!» «Ну, а теперь я остаюсь», — сказала Казета, расправляя складки своего платья с выражением торжества. «Нет, этого нельзя», — отвечал Мариус умоляющим тоном. «Нам нужно кончить разговор». «Опять нет!» — Мариус сделал отрицательный жест. — Ну так хорошо же, — вскричала она, — я уйду. А вы, отец, и не заступились даже за меня. Вы оба тираны, и я на вас пожалуюсь, дедушки. Теперь уж извините, я к вам больше не приду. И увидите, как вам будет без меня скучно. Увидите. И она вышла. Минуту спустя она снова просунула головку в дверь и закричала им. — Я ужасно-ужасно рассердилась. дверь затворилась и наступил мрак то был как бы луч солнечного света внезапно пронизавший ночную тьму мариус удостоверился что дверь заперта и сказал бедная казет когда она узнает при этом замечании жанвальжан затрепетал всеми членами он остановил на мариусе свой блуждающий взгляд казетта «Ах да, это правда. Вы ей все расскажете?» «Да, ведь я об этом и не подумал. На одно хватает сил, на другое нет. Сударь, умоляю, прошу вас, дайте мне слово ничего не говорить ей. Разве недостаточно того, что вы знаете? Я мог все рассказать о себе, когда никто не заставлял меня этого делать. Перед всем миром, перед всеми, но это мне все равно. Но она ведь не знает, что это такое, и это приведет ее в ужас. Каторжник! Что это? Ей нужно будет объяснить все и сказать. Это человек, который был на галерах. О, боже мой! Он опустился в кресло и закрыл лицо руками. По судорожному вздрагиванию плеч видно было, что он плачет. Молчаливые слезы, ужасные слезы. Рыдания душили его. Он откинулся на спинку кресла, чтобы перевести дух. Руки повисли вдоль тела, и Мариус увидел лицо, омоченное слезами, и услышал шепот, как бы исходивший из непроницаемой глубины. О, как бы я желал умереть! «Успокойтесь», — сказал Мариус, — «я сохраню вашу тайну». И, растроганный, быть может, менее чем бы следовало, Успев в течение часа освоиться с ужасной неожиданностью, он видел уже, как господин Фошлеван мало-помалу превращается в его глазах в каторжника, причем естественное расстояние между ними увеличивалось с каждой минутой. «Я не могу умолчать о сумме, которую вы так добросовестно и честно сохранили», — начал он. «Это прекрасный поступок». Справедливость требует, чтобы вы получили награду. Назначьте сами сумму, и она вам будет уплачена. Не бойтесь назвать большую цифру. — Благодарю вас, сударь, — отвечал Жан-Вальжан кротко. Он на минуту задумался, потом сказал. — Теперь почти все кончено. Мне остается еще только одно. — Что такое? Жан-Вальджан почувствовал колебания и беззвучно, почти боясь перевести дух, скорее пробормотал, нежели проговорил. «Теперь, когда вы все знаете, думаете ли вы, сударь, что я не должен более видеть казету?» «Я думаю, что это будет самое лучшее», — холодно отвечал Мариус. «Я ее более не увижу». — проговорил Жан-Вальжан и медленно направился к выходу. Он взялся за ручку двери и полуотворил ее. Потом на мгновение остановился, опять затворил и, обернувшись к Мариусу, сказал «Видите ли, сударь, если бы вы согласились, я мог бы приходить ее видеть. Уверяю вас, я страстно желаю этого». Если бы я не хотел ее видеть, я не делал бы вам этого признания и просто бы уехал. Но желая остаться там, где живет она, продолжать ее видеть, я вам честно признался во всем. Мы прожили с ней вместе девять лет. Мы никогда не расставались и были как отец и дочь. Не знаю, понимаете ли вы меня, господин понмерси но совсем уйти теперь, не видеть ее больше, не говорить с ней. Потерять все мне будет очень трудно. Если вы ничего не найдете в этом дурного, то я время от времени буду приходить к ней. Я не буду приходить часто и не буду оставаться долго. Вы прикажите принимать меня внизу. Если хотите, я буду являться через черный ход. Но это может возбудить толки прислуги. Лучше я буду приходить, как все. Право, мне бы очень хотелось видеть Казетту хоть немножко так часто, как вы только позволите. Поставьте себя на мое место. К тому же надо и то принять в соображение, что всем покажется странным, что я перестал бывать. Ну, я буду приходить вечером, когда уже стемнеет. — Вы будете приходить каждый вечер, — сказал Мариус. — Казеты вас будет ждать. — Вы очень добры, сударь. — отвечал Жан-Вальжан. Мариус поклонился ему. Счастье проводило до двери отчаяния, и они расстались. Глава 38. Сумерки На другой день в сумерках Жан-Вальжан постучался в дверь дома господина Жильнармана. Слуга дожидался его, как бы предупрежденный о его приходе, и, подойдя к нему, спросил. «Господин барон поручил мне спросить вас, желаете ли вы пройти наверх или останетесь внизу?» «Я останусь внизу». Тогда лакей почтительно отворил дверь зала и сказал, «Я сейчас доложу госпоже». Комната, куда вошел Жан Вальжан, была сырая и со сводами. Окна, защищенные решетками, выходили на улицу, но давали мало света. Очевидно, комнату редко убирали. Пыль лежала везде толстым слоем, и пауки плотно заткали все углы своей упряжей. Со стен во многих местах обвалилась штукатурка, а в глубине стоял камин, окрашенный черной краской. Разведенный в нем огонь показывал, что от Жана Вальжана не ждали другого ответа, как тот, который он дал. По обеим сторонам камина стояло два кресла. Между ними положили старый потертый коврик. Комната освещалась огнем от камина и тусклым светом сумерек из окна. Жан Вальжан устал. Уже несколько дней он не ел и не спал. Он почти упал в кресло. Вошёл Лекей, поставил на камин зажжённую свечу и вышел. Жан Вальжанса, склоненный на грудь головой, ничего не заметил. Вдруг он вскочил. Позади него стояла Казетта. Он не видел, как она вошла, но он это почувствовал. Он обернулся и молча смотрел на нее. Она была очаровательна. В глазах ее светилась ее душа. — Милый отец! — Нечего сказать! — скричала она. — Я всегда знала, что вы чудак! но никогда не предполагала, что до такой степени. Ведь вот фантазия. Мариус сказал мне, что вы хотите, чтобы я приняла вас здесь. Да, я этого хотел. Я так и знал. Предупреждаю, что я сделаю вам сцену. Начнем сначала. Поцелуйте меня. И она подставила ему щеку. Жан Вальжан не шевелился. «Вы не двигаетесь с места. Принимаю к сведению. Доказательство виновности» но все равно я вас прощаю». Жан-Вальжан был неподвижен по-прежнему. Казалось, он пригвожден был к полу. «Это становится, однако, серьезным», — сказала Казет. «Что я вам сделала? Объявляю, что я в ссоре с вами. Вы должны просить прощения. Вы обедаете с нами?» «Я уже обедал». «Это неправда. Я попрошу господина Жильнармана поворонить вас. Пойдемте со мной в гостиную сейчас же». «Не могу». Казетта при этом несколько смутилась. Она перестала говорить в повелительном тоне и перешла к вопросам. — Но почему же? И зачем вы для свидания со мной выбрали самую худшую комнату в доме? Ведь здесь ужасно. — Знаешь, Жан-Вальжан прервал себя. — Вы ведь знаете, сударыня, что я чудак, и у меня есть причуды. Казетта всплеснула руками. — Сударыня, вы знаете. Это еще что за новости? Что это еще значит? Жан Вальжан взглянул на нее с грустной улыбкой, которая часто появлялась на его лице. Вы же желали быть дамой. Вы стали ею. Но не для вас, отец. Не зовите меня отцом. А как же? Зовите господином Жаном или Жаном просто, если хотите. Вы больше не отец. Я больше не Казета. Господин Жан, что все это значит? Ведь это революция. Что такое произошло? Посмотрите-ка мне прямо в лицо. И вы не хотите жить с нами? И знать не хотите комнаты, что я вам приготовил? Что я вам сделала? Что произошло? Ничего. Ну что же? Все как всегда. Почему вы переменили имя? Ведь вы же переменили свое. И, улыбнувшись, прибавил. «Если вы госпожа Апон Мерси, я могу быть господином Жаном». «Ничего не понимаю. Как все это глупо. Спрошу у моего мужа позволение на то, чтобы вы стали господином Жаном. Надеюсь, он не согласится на это. Вы меня ужасно огорчаете. Могут быть причуды, но зачем же причинять горе маленькой Казетте? Это дурно. Вы не имеете права быть злым, когда вы так добры». Он ничего не ответил. Она взяла его за обе руки и поднесла их к своему лицу, прижавшись к ним подбородком с глубокой нежностью. — ох будьте добры, — сказала она. — Вот что я называю быть добрым, быть умным, переехать к нам жить, оставить эту яму на улице омарме и не задавать загадок, быть как все, обедать с нами, завтракать с нами и быть моим отцом. Он высвободил руки и сказал... — Вам отец теперь не нужен. У вас есть муж. Казетта вышла из себя. — Отец не нужен! — вскричала она. — Да ведь в том, что вы говорите, нет ни капли здравого смысла. — Ух, противный медведь! И она дунула в лицо жану Вальжану с невыразимой прелестью. — Я просто сама не своя от злости! — продолжала она. — Вы все сердите меня со вчерашнего дня. Я ничего не понимаю. «Вы не защищаете меня против Мариуса. Мариус не поддерживает меня против вас, я совершенно одна. Я приготовила комнату, ее и знать не хотят. Я заказываю вкусный обед, от него отворачиваются. А отец мой, Фошлеван, требует, чтобы я звала его господином Жаном и принимала его в этом отвратительном сыром погребе, где вместо хрусталя валяются пустые бутылки, а вместо занавесок густая паутина». Вам бы следовало хоть на время отказаться от своих странностей. Вы разве сердитесь на меня за то, что я счастлива?» Наивность иногда поражает очень метко. Этот простой для Казеты вопрос глубоко задел Жана Вальжана. Казета хотела оцарапать, но она терзала. Жан Вальжан побледнел. С минуту он помолчал, потом с невыразимой грустью пробормотал про себя. Ее счастье было целью моей жизни. Теперь Господь может отпустить меня. Казетта, ты счастлива. Моя пора миновала. — А! Вы сказали мне «ты», — вскричала Казетта и бросилась к нему на шею. Жан-Вальжан горячо прижал ее к груди. Ему почти казалось, что он снова принадлежит ей. — Благодарю, отец, — сказала Казетта. Ощущение становилось слишком болезненным для Жана Вальжана. Он осторожно выпустил Казетту из объятий и взялся за шляпу. — Ну что ж, — спросила Казетта, — я ухожу, сударыня, вас ждут. На пороге у выхода он обернулся и прибавил. — Я сказал вам, — ты, передайте вашему мужу, что этого более не случится. — Простите. И он вышел, оставив Казетту в недоумении перед этим загадочным прощанием. В следующие дни Жан Вальжан являлся в те же часы. Казетта более не расспрашивала, не удивлялась, не жаловалась на неуютность комнаты и избегала называть его отцом или господином Жаном. Она позволяла ему говорить ей «вы» и «сударыня», но веселость ее несколько убавилась. Очень вероятно, что она говорила по этому поводу с Мариусом, но тот, наверное, сумел ее успокоить. Комнату несколько прибрали, унесли пустые бутылки и смели паутину и пыль. Жан-Вальжан являлся каждый день, понимая в буквальном смысле позволение Мариуса. Мариус в эти часы старался всегда уходить из дому. Все привыкли к странностям господина Фошлевана, и перестали обращать внимание на его необыкновенные визиты. Никто и не догадывался об их трагической подкладке. Так прошло несколько недель. Казета мало-помалу вошла в новую жизнь и была бесконечно счастлива. Все были здоровы и ласковы. Жан-Вальжан приходил каждый день. Старания его отдалить ее от себя удавались. Она становилась все более веселой и менее нежной. Однако она его очень любила, и он знал это. Однажды она сказала ему, «Вы были моим отцом, теперь вы мне не отец. Были дядей, теперь вы мне не дядя. Были господином Фашлеваном, стали господином Жаном. Кто же вы, наконец? Я этого не люблю. Право, если бы вы не были так добры, я бы вас боялась». Он по-прежнему жил на улице омарме не имея сил удалиться от места, где жила Казетта. В первое время он оставался с Казеттой всего несколько минут и потом уходил. Но мало-помалу визиты его становились все продолжительней. Он приходил раньше и уходил позже. Однажды Казетта ошиблась и назвала его отцом. Молния светила старое суровое лицо Жана Вальжана. Он ее попросил «Скажите, жан — Ах да, правда, — отвечала она, громко расхохотавшись, — господин Жан! — Вот так, — сказал он и отвернулся, чтобы она не заметила, что он вытирает набежавшие слезы. Это было в последний раз. После этого наступило полное забвение прежней близости. Он сначала утратил Казету сразу, потом постепенно терял ее по частям. Однажды он пришел и не застал ее дома. Было начало апреля. Казетта и Мариус отправились на улицу Плюме, в тот сад, где впервые зацвело их счастье. Жан-Вальжан прождал целый вечер и ушел, не дождавшись ее. Казетта была в таком восторге от своей прогулки, что на другой день при свидании с Жаном Вальжаном только о ней и говорила. Она не вспомнила даже, что накануне не виделась с ним. С некоторых пор Жан Вальжан заметил, что молодая чета вела очень скромную жизнь. Это огорчало его. Мариус был очень экономен, что имело особый смысл в глазах Жана Вальжана. Он рискнул спросить, почему вы не держите экипажа? — Это не должно дорого стоить. Вы ведь богаты. — Не знаю, — отвечала Казетта. «У вас одна только прислуга? Одна нам больше не нужна». Посещения Жан-Вальжана становились все продолжительнее. Часто случалось, что лакей приходил и докладывал. Господин Жильнарман прислал напомнить госпоже, что кушать подано. В эти дни Жан-Вальжан уходил в глубокой задумчивости. Однажды он остался еще позже обыкновенного. На другой день он заметил что в камине не разведен огонь. — Нет огня, — подумал он, и сам объяснил себе это обстоятельство. Очень просто. Теперь апрель месяц тепло. — Боже мой, как здесь холодно! — вскричала Казета, входя в комнату. — Совсем нет, — отвечал Жан-Вальжан. — Это вы не велели разводить огня? — Да, я ведь, на дворе почти май. Но ведь камин топит даже и в июне а в этом погребе надо топить круглый год. Я думал, что огонь не нужен. — Это опять одна из ваших фантазий, — отвечала Казетта. На следующий день камин опять был затоплен, но кресло, переставлены на другой конец комнаты, возле двери. — Это еще что значит? — подумал Жан-Вальжан, и он переставил кресло на прежнее место возле камина. Затопленный камин, однако, ободрил его. В этот вечер он просидел еще дольше. Когда он собрался уходить, Казетта сказала ему, «Мой муж мне сказал вчера странную вещь». «Какую же?» Он мне сказал, «Казетта, у нас 30 тысяч ливров дохода, 27 твоих и 3 моих, что дает мне дед». решилось ли бы ты жить только на 3 тысячи?» Я ему отвечал, «Хоть бы еще на меньшее, лишь бы с тобой». «Зачем ты это спрашиваешь?» Он мне ответил, чтобы знать. Жан-Вальжан не нашел ответа на этот рассказ. Казетта, вероятно, ждала от него какого-нибудь объяснения, но он хранил мрачное молчание. Возвращаясь домой, он так углублен был в размышления, что ошибся домом и зашел на чужую лестницу. Очевидно, Мариус сомневался в происхождении этих 600 тысяч франков. Он боялся, что источник их не особенно чист, и, быть может, узнав, что это деньги его, Жанна Вальжана предпочитал бедность сомнительному богатству. Кроме того, Жан Вальжан начинал смутно сознавать, что его морочат. На следующий день, войдя в низкую залу, он испытал сильное потрясение. Кресла исчезли. Не было даже стульев. где же кресло? — вскричала Казетта, входя. — Их больше нет, — отвечал Жан Вальжан. — Ну, это уж чересчур! — Я их велел унести, — пробормотал Жан Вальжан. — Зачем это? Я сегодня зашел на минутку. — Так разве мы поэтому должны стоять? Мне казалось, что эти кресла нужны наверху. Казетта пожала плечами. — До свидания, — сказал Жан Вальжан. И он вышел удрученный. — И он вышел удрученный. На этот раз он понял. На другой день он совсем не явился. Казетта заметила это только поздно вечером. «Как странно», — сказала она, — «господин Жан сегодня и не приходил». Сердце ее слегка сжалось, но она едва обратила на это внимание утешенные поцелуями Мариуса. На следующий день он опять не пришел. Казетта опять не придала этому значения, и провела день и ночь совершенно спокойно. Утром она послала служанку узнать, здоров ли господин Жан и отчего он не был вчера. Служанка вернулась с ответом, что господин Жан здоров, но он очень занят и скоро придет. Он должен предпринять небольшое путешествие. Госпожа знает, что он имеет обыкновение делать это иногда. Пусть она не беспокоится и не думает о нем». Служанка, передавая слова своей госпожи, спросила, отчего господин Жан не был вчера. «Я уже два дня не был», — тихо заметил Жан Вальжан. Но это замечание едва коснулось слуха горничной, и она не передала его даже своей госпоже. В конце весны, в начале лета 1833 года, прохожие квартала Море замечали каждый день опрятно одетого в черное платье старика, который в определенные часы, как только начинало смеркаться, выходил из улицы омар и направлялся в улицу филь дюк Здесь на углу он останавливался и с светящимся радостью взглядом, с тихо шевелившимися, словно с кем-то говорящими губами, медленно подвигался вперед, точно боясь подойти к намеченной цели. Дойдя до последнего дома, он со слезами на глазах глядел вдоль улицы, оставался неподвижен несколько минут, потом тем же шагом возвращался домой. По мере удаления взор его потухал. Мало-помалу он перестал доходить до угла улицы Фельдю-Кальвер. Он останавливался на полдороги, то ближе, то дальше, и издали смотрел на Фильдю Кальвер. Каждый день, быть может, бессознательно укорачивал свой путь, и все лицо его выражало одну только мысль. К чему? Зрачки потухли, слезы иссякли, и задумчивые глаза были сухи. Голова старика была всегда вытянута вперед. Подбородок порою шевелился, морщины его худой шеи возбуждали жалость. Иногда, когда шел дождь, он держал в руках зонтик, который не раскрывал. Кумушки квартала говорили «Это блаженный». Дети бегали за ним с хохотом и насмешками.